Глава 16 О дальнейшей жизни Хультбранда: К сожалению, или, быть может, лучше сказать, к счастью, наша печаль не столь уж долговечна. Я говорю о той глубокой печали, которая питается из сокровенного родника жизни и так тесно сливается с утраченным любимым существом, что оно словно бы уже и не утрачено вовсе. И мы всю жизнь благоговейно священно действуем перед его образом пока не падет для нас та последняя преграда, что давно уже пала для него. И хотя добрые люди действительно продолжают это священное действие ими владеет уже не та первая истинная печаль. Другие чужеродные картины оттеснили и вплелись в нее. Мы познаем, сколь быстротечно все земное, хотя бы уже по нашей собственной боли, и я вынужден повторить, печаль наша, увы, недолговечна. Это испытала господин фон Рингштетен: На благо ли себе или нет, об этом мы узнаем, продолжив нашу историю. Первое время он только и делал, что плакал так же горько, как плакала бедная доверчивая Ундина, когда он вырвал у нее из рук сверкающее ожерелье, которым она надеялась так мирно и полюбовно все загладить. И он протягивал руку, как она тогда, и снова начинал плакать, как она. В душе он тайно надеялся в конце концов насмерть истечь слезами. Да и у многих из нас в минуту неизбывного страдания разве не мелькала подобная мысль, теша нас мучительной радостью? Бертальда плакала вместе с ним, и так они долгое время жили вдвоем в замке, чтя память Ундины и почти забыв о своей былой взаимной склонности. Но и в это время... Добрая Ундина являлась Хультбранду во сне. Она ласково и нежно гладила его и затем с тихим плачем удалялась. Так что, проснувшись, он толком не знал, от чего были влажны его щеки, от ее ли слез или от его собственных. Но сновидения эти с течением времени становились все реже. Скорбь рыцаря все слабее, и все же он, быть может, никогда в жизни ничего другого и не пожелал бы, Как вот так постоянно вспоминать Ундину и говорить о ней, не появись неожиданно в замке старый рыбак, всерьез потребовавший возвращения своей дочери Бертальды? Ему стало известно об исчезновении Ундины, и он не мог потерпеть, чтобы Бертальда и далее оставалась в замке у неженатого мужчины. Ибо, молвил он, «Мне все равно, любит ли меня моя дочь или нет, но тут речь идет о чести» а там, где говорит честь, все остальное умолкает. Намерение старого рыбака и зловещее одиночество среди опустевших покоев и коридоров замка, грозившее рыцарю в случае отъезда Бертальды, пробудило то, что успело заснуть и забыться в скорби по Ундине, влечение Хультбранда к прекрасной Бертальде. У рыбака немало было возражений против предполагаемой свадьбы. Старик очень любил Ундину и полагал, Что никому ведь толком неизвестно, действительно ли она умерла. Но покоится ли ее недвижное холодное тело на дне Дуная, плывет ли гонимая волнами в океан, все равно Бертальда повинна в ее смерти, и негоже ей занять место бедной изгнанницы. Однако и рыцарь и рыбак тоже искренне любил. Просьбы дочери, которая стала теперь намного мягче и послушнее. Ее слезы Абундини. Все это соединилось вместе, и в конце концов он, должно быть, дал свое согласие, ибо безропотно остался в замке. Тотчас же был отправлен гонец за пастором Хайльманом, который в былые счастливые дни благословил Ундину и Хульдбранда, а теперь должен был осветить второй брак рыцаря. Едва набожный старик прочел письмо господина фон Рингштеттена, как сразу же собрался в путь, Торопясь добраться до замка, еще скорее, чем добирался оттуда гонец. Когда у священника от быстрой ходьбы перехватывало дыхание или дряхлое тело его начинало ныть от усталости, он говорил себе, «Быть может, я еще поспею вовремя, чтобы не дать свершиться беззаконию. Терпи, изнемогающая плоть, не падай, пока не достигнешь цели». И он с новыми силами все шел и шел, не давая себе отдыха, пока однажды вечером не вступил в затененный листвой двор замка Рингштеттен. Жених и невеста сидели рука в руку под деревом, старый рыбак в глубокой задумчивости рядом с ними. Едва завидев патера Хайльмана, они вскочили с мест и с радостными возгласами окружили его. Он же без долгих слов пожелал уединиться с женихом. Увидев, что удивленный рыцарь, медлит выполнить его желание, священник сказал «К чему терять время и говорить с вами наедине, господин фон Рингштеттен? То, что я собираюсь вам сказать, точно так же касается Бертальда и рыбака, и пусть они выслушают сразу то, что им надлежит выслушать, и чем скорее, тем лучше. Так ли вы уверены, рыцарь Хульдбранд, что ваша первая супруга действительно умерла? Я в этом сомневаюсь. Не буду более говорить о тех удивительных вещах, которые с ней происходили, да я и не знаю толком ничего об этом. Но, вне всякого сомнения, она была вам скромной и верной женой. И вот, последние четырнадцать ночей напролет, она стояла у моего изголовья, ломая свои тонкие ручки, и говорила со стоном «Ах, останови его, святой отец, я еще жива, о, спаси его тело». «Спаси его душу!» «Я не мог понять, чего хочет ночное видение, но тут явился ваш гонец, и я поспешил сюда, не для того, чтобы обвенчать, а чтобы разлучить тех, кто не должен соединиться. Оставь ее, Хульдбранд, оставь его, Бертальда, он еще принадлежит другой, и разве не видишь ты на лице его печать скорби об исчезнувшей супруге?» «Не очень-то похож он на жениха, и дух мой говорит мне, что если ты и не оставишь его, не видать тебе счастья и радости». Все трое почувствовали сердцем, что Патер Хайльман говорит правду, но верить этому не хотели. Даже старый рыбак успел настолько поддаться уговорам, что думал, все должно произойти только так, как они обсудили и порешили в последние дни» поэтому все они в гневной запальчивости напустились на священника, отметая все его предостережения, так что тот, наконец, покинул замок, одолеваемый тревожными сомнениями и наотрез отказавшись от предложенного ночлега и трапезы. Хультбранд же убедил себя, что священник просто одержимый фантазиями чудак и с наступлением дня послал в соседний монастырь за другим патором который, не задумываясь, согласился обвенчать их через несколько дней.